Глава девятая Но, помимо негодования гражданского на непорядки, Андрей Романович был все-таки угрюм и печален. Последняя ссора с сыном не выходила у него из головы. Особенно горько было и за сердце хватало вспомнить слова сына, как он его, родителя своего, по имени и отчеству назвал. Будто ножом резнул. И, промолчав несколько дней, Наконец не выдержал старик И захотел разговором душу свою отвести с кем-нибудь. Поутру, одеваясь при помощи Ордолеона, Он заговорил о сыне и об окончательном с ним разрыве. Сначала был я будто рад, А вот теперь сгрустнулась, сказал он. Что ж... — Его бог накажет, а не вас, — решил старик Лакей. — Тяжело, Ардашка, с нам и дело. — А мне ты -то и того ближе судить. У меня свой такой же, артачливый, с норовом. — Да ты, Титка, иное дело, вы хамы, — объяснил Андрей Романович со вздохом. — Вести ему, да все-таки боязно. Душа-то и в нас есть, батюшка Андрей Романович. Мы тоже все ж таки люди-человеки и христиане, а не псы. Так-то, Ардашка, и псуин бывает больно визжит, а все ж он пес. В беседе с барином старик за откровенность отплатил лишь откровенностью. Старик рассказал Лакею про удивительный подарок купца Ардатовского. Лакей сообщил барину еще более удивительные сведения о барине Григории Андреевич. Ордолеон рассказал нечто, приключившееся с полгода назад между ним и его сыном, набаловавшимся в услужении у молодого барина все из-за состояния его первых любимцев, как объяснили они. «Приехал он сюда», — рассказал старик, «на целую неделю о святках, когда Григорий Андреевич во Владимире гостил. Заприметил я у моего титки деньги». Угощает он здесь наших парней, посылает все на село Воскресенское за белым, до да за вином, да за сластями и платками девкам и бабам. И все деньги дает, и нету им конца. Страх меня пронял, спать даже не могу. И вот раз серед ночи встал я, и, видя, что мой тит шибко прихрапывает, давай шарить на нем всю его одежду. Ничего, кроме чипца какого-то. Должно с городской какой шатунии В память при себе носил. И взяла меня догадка. Полез я в голенище к нему. И что же, отец родной, Вытащил я мошню кесет от тютюна, А в нем туго. Я его развернул, да и обмер. Аж на ноги у меня подкосились. Денег! «Денег, батюшка Андрей Романович!» Стал я считать и не мог. Сорок рублей насчитал. Прошибись, сорок! А был-то столы всех полста. Как я до утра вопрождал, не знаю. Солнышко вышло, осветило, и стало мне легче малость. А как только титка мой продрал глаза, я на него. «Такой секой, говори, ответствуй!» Он страсть оробил и бух мне в ноги. Кайся, сказываю, а то к Андрею Романовичу потащу за волосы и буду молить его лоб забрить тебе в сдачу будущую, когда рекрутский набор объявится. Ну, вот он мне и покается. И я вам сто разов хотел сказать, да боялся огорчать. А теперь что ж уж, скажу, обманывает вас Григорий Андреевич со своим ордатовским благодетелем мне титка все открыл у молодого барина денег страсть и он своих всех молодцов одаривает а пуще доброход к моему непутному титке откуда же откуда воскликнул семенов задохнувшись от перепуга от картежа да отец родной все от этого в мурыме у них сборища а во владимире и того пуще — Картёш такой, — говорит Титка, — что иной раз приедет Григорий Андреевич домой с солнышком и хлопнет на стол тысячу рублей. А один князь за ночь десять тысяч выиграл. А гусарский майор в неделю спустил две свои вотчины, и, наконец-то, колетит врет, то и я вру. Наконец-то, этот майор поставил в заклад примерно свою полюбовницу из немок. Кая с ним была приехавшая. Он, стал быть, ее бабу поставил, а другой — кучу денег. И выиграл этот майор, и все обратно отыграл опять. И деньги, и вотчины, и еще в придачу сколько-то хватил. А она, немка эта, обидевшись, сбежала от него. Родлион еще долго и подробно рассказывал, оживившийся и даже вспотев от своего повествования. — Но старый барин сидел, не шелохнувшись, не слушая давно, и глубоко задумался. Когда любимец лакей замолчал, Семенов очнулся от наступившей тишины в комнате и произнес глухо. — Так вот откуда павловские двадцать тысяч? — Стыдно ему мне сказать, что картежничеством нажил. — Да и как нажил? «Чисто ли? Не мошеннически ли?» «А то карты, Андрей Романович, — объяснил Ордолеон, — какое же мошенничество, бог с вами, но судьба стал бы. Ваши вам, что ли, крести, а мои, скажем, желуди, не то, скажем, пики, альбо ваш шестерка, моя девятка? Вот, стал быки выкидывай на стол, и забирай, либо отдавай деньги складные». А то забирай и отчину, и даже молодуху, примером ставленную в заклад. Тут мошенничество нету, а все судьба. Дурак ты, ордашка, вот что. В мое-то время в полку нечто в карты не играли. На войне под выстрелами играли. Ибо обставили чаще. Мой командир турчанку пленную проиграл своему же офицеру. Через неделю выиграл ее и опять проиграл. Я да двое моих товарищей, только трое в полку. Никогда мы картами рук не марали. Ну, а мошенников бить помогали. И я помогал. Одному Улану так от нас досталось. Под Браиловым, что ли, из крючка носова курносом сделали? — Так ты мне про картёж не пой, Ардашка. — Где ж тут мошенничество? — Карты! — настаивал старик Лакей разводя перед барином руками, как если бы показывал ему что-нибудь. Но Андрей Романович объяснять ничего не стал. С этого дня, однако, старик-капитан стал будто добрее и веселее. Казалось, что у него стало легче на душе. Что ж карты мысленно решила? Я не играл, а вот тот же Волжский играл, а ныне он же заслуженный генерал. Это лучше, чем подачку от купца получить, будто могорыч за прихвостничество. Только одна беда — карты. Пошел кувшин поводу ходить, быть картежнику на рогатке. Кончит нищим. Успокоившись совсем, Семенов снова принялся за работу за свое ответное послание куму-генералу, которого все еще ожидал в усадьбе конный посланец. Через два дня послание было готово. Капитан все подробно отписал, что было нужно. Он благодарил за согласие быть посаженным отцом у крестницы, расхвалил снова жениха Ванюшу и даже его тетку, сердечную душевную Анну Афанасьевну, затем не удержался и искренне поведал окончательный разрыв с сыном Грубияном. В конце послания... Он упомянул, что нового у них в краю одно. Опять шалости пошли, опять грабители в наместничестве проявились. И авось ненадолго. Все-таки Андрей Романович советовал другу-генералу запастись в путь-дорогу и взять с собой людей с полдюжины, да и мушкетон какой старый, зарядить свинчаткой и в экипаж положить. «Разок громыхнуть по воздуху», — кончал письмо Симеонов и никакие грабители не устоят, рассыплются. Это не немец и не турка, это не пугач какой, бунтовщи Подарив гонцу рубль серебряный, Семенов отпустил его, а Анна Афанасьевна вызвалась сама наблюсти, как горничная девушка будет зашивать письмо в шапку генеральского пославца.